Марго Геннер, Лана Ястреб Хозяйка дома с секретом Часть первая Удары полотенцем в целом безболезненные, но только в том случае, если полотенце сухое. Стоит только его намочить, удары становятся похожи на пинки, хлесткие, тугие и с оттягом. Это крайне неприятно. Обидно еще и то, что доказать факты избиения полотенцем сложно, поскольку следов такие удары не оставляют. Именно поэтому Джослин сейчас стояла в середине кухни и терпеливо сжимала губы, стараясь заглушить стоны и всхлипы, ибо мачеха со стервенением лупила ее и приговаривала. «Да в кого ты такая дура! Говорили, отец твой был умным! Он же каким-то образом смог стать маркизом, получить земли этот дом!» Я ведь не дожил до тех времен, когда ему пришлось бы своими глазами видеть, как его дочь с каждым днем становится все глупее, ни никчемнее, совсем никому не нужна. Ты еще благодарна мне должна быть, кормлю тебя даром». «Матушка», — попыталась заговорить Джослин, — «я ведь не нарочно, не я виновата, а ваша свинка». «Да как ты смеешь?» Заорала, как не в себе мачеха, «Обвинять мою милую поросенку! Она — самое очаровательное, аккуратное и грациозное создание на земле! Это ты своими руками-крюками перевернула на мое платье суп! Даже не пытайся переложить вину на моего поросенка!» Поросенка мачеха держала в качестве питомца и ласково называла его Кристофом. Джослин могла бы понять, если бы это был мини-поросенок, В Ливенрохе это сейчас модно. Мини-хрюшек брали с собой на балы и приемы, наряжали в сатиновые юбочки и надевали колпачки на головы. Но стоят такие хрюшки по сотне золотом за малявку, и мачеха Горзали, как оплот скупердейства, решила остановить выбор на настоящем диком кабане. Хотя вообще-то наследство маркиза Штеймара позволяло покупать не только мини-хрюшек. Теперь по особняку разгуливал упитанный вепрь, массивный, с пятаком, клыками и грязными копытами, следы от которых Джослин приходилось оттирать каждый день, стоя на четвереньках. «Эй, вообще!» — продолжала орать Горзалия, «Сколько раз говорила не называть меня матерью! Какая я тебе мать? Мне тридцать пять! Не могла же я тебя в семнадцать родить! И не похожи мы совсем!» В этом мачеха Горзалия была совершенно права. Если она обладала копной прямых каштановых волос, черными глазами и стройной, даже тощей фигурой, то Джослин — полная ее противоположность. Голубоглазая блондинка с тонкой талией, грудью четвертого размера и вздернутыми округлыми ягодицами. Именно поэтому Горзалия называла Джослин рыхлой коровой. «Простите!» пролепетала Джослин, сдерживая всхлип от очередного удара полотенцем. «Что мне твое, простите? Платье мне чистить, бегом! Чего стоишь? Марш пошла, рыхлое коровище. И Джослин из кухни вылетела почти бегом, радуясь, что хотя бы прекратились побои. Лучше она будет чистить платье и драить полы, чем бесконечно выносить унижение от мачехи. Пробежав по широким коридорам особняка, Джослин спряталась в своей коморке — Туда ее переселила Горзалия со словами «Тебе и тут будет нормально». Сперва Джослин очень страдала без окон, но потом даже привыкла. Во всяком случае, здесь она могла спрятаться от нападок мачехи. В свои восемнадцать она уже четко уяснила. Если рядом агрессор, лучше не высовываться. А кто ее мачеха, если не агрессор? Вытерев мокрые от слез щеки, Джослин закрылась в коморке и принялась за чистку платья Гарзалии Штеймор. Фамилию мачеха взяла от отца Джослин, и теперь всем казалось, что горзалия заботливая опекунша. Но на деле получалось, что эта алчная женщина прибрала к рукам все причитавшееся Джослин наследство. При этом не уставала издеваться, а когда Джослин намекала, что пора бы ей, как и всем девушкам ее возраста, поискать достойного мужа, мачеха только унизительно смеялась и говорила, «Мужа, ты себя в зеркало видела? Не леди, а деревенщина!» — Леди, это стройная и воспитанная, а ты — корова рыхлая с четвертым размером. Какой лорд себе захочет такую лошадь? Себя попробуй прокорми. Нет уж, тебе самое место быть служанкой в этом доме, и будь благодарна мне за милость. В свое оправдание Джослин могла сказать лишь, что ест раз в день и то кашу с льном и сыром. В остальное время ей не перепадала и маковой росинки. Мачеха умудрялась нагружать ее так, что и присесть некогда. Очищая дорогую ткань платья порошком фей, который стоил помрачительных денег, удивительно, как только Горзалия на него раскошелилась, Джослин тихонько всхлипывала. Понятия, за что мачеха ее так ненавидит, она не имела. И все же изо всех сил Джослин старалась завоевать ее расположение. Она верила, что если окружить такого человека, как Горзалия, заботой, Чёрствое сердце мачехи смягчится и оттает. Отец женился на ней довольно рано, а матери своей Джослин не знала, и горзали стала для нее единственным примером женщины и материнского отношения. От нее она получила доходчивый опыт о том, что будет, если не подчиняться ей, а также впитала мысль, что она, Джослин, несуразная и неуклюжая дурнушка, которая должна буквально молиться на мачеху Гарзалию за заботу и опеку. Попытка учиться мачехой была категорически пресечена, хотя Джослин испытывала острую тягу к знаниям. Ей хотелось посещать гимназию. Но мачеха пришла в ужас от одной мысли, что Джослин туда пойдет. «Что ты там забыла?» – изумилась она, когда Джослин однажды заговорила об обучении. «Ты и так уже столько пропустила! Будешь выглядеть полной дурой! Или хочешь бросить тень на репутацию семьи Штеймор? «Ну, нет, дорогуша, никакой гимназии. К тому же туда ходят леди. А какая из тебя леди? Марш полы драить!» Может быть, Джослин стоило взбунтоваться, не терпеть такого жесткого отношения. Но ведь она в действительности никому не нужна, и единственный, кто у нее есть из близких, это мачеха горзалия которой, можно сказать, действительно о ней заботятся. Ну да, нагружает работой, ну, поколачивает иногда, орет. Но ведь она дает ей кров, еду, одевает. Уже за это стоит быть благодарной. Наверное.